Самый пик напряжения, когда в Лондоне и Вашингтоне всерьез обсуждали о возможном ударе по территории СССР, из Москвы поступило предложение, поразившее всех еще больше. Советский Союз предложил провести международную конференцию о мерах по укреплению мировой безопасности и предотвращению третьей мировой войны. Эта инициатива поставила западные элиты в тупик. «Рассматривать предложение всерьез непросто, но игнорировать его опасно?» «Красные слабые, вот и пытаются повторить свой трюк с примирением Бошей», — утверждал Черчилль. «Выслушать их мы в любом случае должны», — не соглашался с ним Синклер. «Мы не находимся в состоянии войны. В любом случае от поездки в Москву мы ничего не потеряем». «Если другие государства прислушаются к русским, мы потеряем союзников», — возразил Черчилль. «А если откажемся, они поедут туда сами, и тогда такая опасность возрастает в разы». В итоге согласием на участие в конференции ответили все страны мира.